Парамонов-испытующий глянул на Соболева и тот уточнил. «Я хочу выйти за круг великого молчания. В ментал? Выше. В логос. А для этого нужна ваша подстраховка, чтобы, во-первых, отсечь возможную пеленгацию, а во-вторых, вернуться обратно в свое тело, а не в чужое. Это опасно. Знаю, но другого выхода нет. Нас действительно обложили со всех сторон, как зайцев, и живыми нас не выпустят. У всех приказ уничтожить любой ценой. Поэтому мне хочется заручиться поддержкой эгрегора собирателей или хранителей, чтобы нам помогли. Какую помощь вы ожидаете? Самую, что ни наесть материальную. Нам надо не только выбраться за пределы оцепления, но и опередить кое-кого. Союз 9 его лидера Бабус НГ. Вы слышали что-нибудь о Кадонах, особых программах гипервнушения? Лицо Парамонова напряглось, на мгновение стало грозным и властным, каким Василий его еще не видел. К сожалению, слышал. Снова из небытия выплыло это адское изобретение инсектов. «О чем вы?» – недовольно осведомился Василий. «Не могли бы говорить понятней?» «Кадон – это и есть слово власти, слово Бога», – сказал как бы нехотя Иван Терентьич. «В физическом смысле это суперпозиция тонких полевых состояний вакуума, зона бифуркации, оказывающая максимальное психофизическое воздействие на глубины подсознания человека». Он повернул голову к Соболеву. «Вы меня встревожили, Матвей. У бабус НГ есть кадон?» «Да, им его снабдил верховный координатор союзов Хуан Кресло, и теперь по земле начинает расползаться кадоновая агрессия, означающая конец вида Homo sapiens, чего, собственно, и добивался монарх тьмы. Я думаю, он уже присутствует в астрале и ментали в виде проективного поля и готовит изменения. Как долго осталось ждать, я не знаю. У костра, постреливающего угольками, Разлилось молчание. Василий, как более не сдержанный, хмыкнул. «Иной раз мне кажется, что я сплю, что ничего этого нет. Нет леса, реки, озера, вас, врагов и друзей. Нет вообще реальных вещей, а есть лишь мои иллюзии. И так иногда хочется проснуться». В 18 веке жил такой немецкий ученый Лихтенберг, рассеянно проговорил Парамонов. «Однажды он сказал, в настоящее время я тоже полагаю, что вопрос, имеют ли вещи вне нас объективную реальность, лишен всякого разумного смысла. «Вот-вот», — проворчал Василий, — «видимо, ему казалось то же самое, что и мне». «Вы мне напомнили», — медленно сказал Матвей, глянув на Ивана Терентьевича, «кроме кадонов есть и иные точки бифрукации». промонов пристально посмотрел на него, их взгляды встретились. «Вы имеете в виду Эйнсов?» «Да, это не выход из положения». «Не уверен. Наверное, не выход. К тому же я не знаю его координат. Вы его искали?» «А разве в этом есть нечто предосудительное? Если вы искали энцов через ментал, то нам действительно отсюда не вырваться. О ваших поисках наверняка знает бабу и сделает все, чтобы нас нейтрализовать, вплоть до сговора с монархом». «Нейтрализовать значит убить», — уточнил Василий, не совсем понявший, о каком энцове идет речь. Промонов пропустил его вопрос мимо ушей. «Где вы искали? Везде. В Москве, в России, вообще, во всем мире». Это должен быть какой-то знаменитый храм или собор, но их слишком много. Я не нашел. Подмосковье смотрели? Патриаршую резиденцию в Свято-Данилову. Свято-Данилов монастырь в первую очередь, а вот Подмосковье не все. Матвей вдруг побледнел. О, Господи, Сергиев посад! Парамонов покачал головой. Вы не проверили троицы Сергееву лавру? Матвей закрыл глаза, побледнев еще больше. Ты что, Соболь, придвинулся к нему встревоженный Василий. Тебе плохо? «Мне надо отстроиться, не мешай». Парамонов успокаивающе положил руку на плечо Соболева. «Давайте сделаем это вместе, Матвей». Соболев открыл глаза, мерцающие, нестерпимым ледяным огнем. Глубоко вздохнул. Посвященные молча смотрели друг на друга. Потом Парамонов протянул руку и пожал протянутую к нему руку Соболева. Рукопожатие породило искру тихого оранжевого разряда, на миг озарившую все вокруг. «Позвать Ульяну?» – спросил Василий, восприняв электрический контакт посвященных как должное. А я уже тут, появилась в одном купальнике девушка. Трое мужчин оглянулись, и взгляды их были столь красноречивы, что Ульяна невольно покраснела. Но взгляд, который она бросила на Василия, был особенным, и все это почувствовали, даже сам Вася. Теперь он вполне мог пойти на танк с голыми руками. Хождение, посвященное за три моря, то есть за три горизонта всемирного энергоинформационного поля, внешне походило на коллективный сеанс медитации или спиритический сеанс. Они уселись лицом друг другу на траву, в ложбинке, окруженной кустами альхи и рябины, приняли позу лотоса и закрыли глаза. Васе невольно стало обидно, что он остался четвертым лишним, но эта обида длилась недолго. Он верил, что когда-нибудь сможет постичь многие тайны внутреннего круга и присоединиться к избранным на равных. Пока же он занял позицию неподалеку от друзей, готовый защитить их от любой опасности, коль таковая появится. Не забывал он и поддерживать неторопливый разговор с Кристиной – успокаивая этим женщину. Матвей прошел астрал и ментал спокойно, в режиме привидения, поддерживаемой паутиной защитных блоков Парамонова и Ульяны. Чья-то мощная волевая структура пыталась остановить скольжение мысли Матвея, но была отклонена, повернута к себе самой с помощью эффекта пси-зеркала, и Матвей не стал разбираться, чей интеллект ждал его в засаде. Это мог быть как Бубу СНГ, так и Монарх Тьмы. Скольжение вглубь информ-поля, закончилась у железобетонной стены потенциального барьера, отделявшего ментал от соседнего уровня логоса. И Матвей задержался здесь, перестраивая свое эфирное пси-волевое тело. За считанное мгновение он превратился в раскаленную, отточенную до молекулярной толщины иглу и вонзился в стену, преодолевая ее злое противодействие, и тотчас же превратился в существо с колоссальной нервной системой, простирающейся в бесконечность. Он ощутил бездну бездну нечеловеческих эмоций и переживаний, а бездну знаний, заполнявших Вселенную. Он осознал до мельчайших подробностей сущность каждого элементарного кирпичика мироздания, кварка, приона, стринга, суперточки. Он понял смысл континуальных превращений пространств и времен друг в друга, отношений всего со всем, перетекания мысли из формы в форму, смысл рождения и смерти. Еще он увидел след, безусловно, первого первооснову мироздания, не вакуум, но великую пустоту, нирвану. Найти то, что он искал, было делом несложным. Более трудной задачей было настроиться на массив целевой информации, принадлежащей эгрегору собирателей. Но и с этим Матвей справился, сумев объяснить, чего он хочет, и получить зеленую вспышку одобрения. После чего пора было возвращаться из эфирных высей на грешную землю и делать земные дела. Время играло против них, Оно оставалось неподвластным, посвященным всех ступеней внутреннего круга, подчиняясь только первопричине. Но, безусловно, первый был бесконечно далек от переживаний представителей человеческого рода и не ответил на зов, хотя у Матвея сложилось впечатление, что его услышали. Возвращение в тело было стремительным, как падение метеорита. Если бы не помощь Ульяна и Ивана Терентьевича, Матвей непременно разбился бы или проскочил мимо себя. Но все закончилось благополучно. Он осознал себя живым и сильным, хотя все тело болело, и перед глазами все плыло и качалось. Тонкие, но сильные руки Ульяны поддерживали его, а Парамонов протягивал кружку с соком земляники, которую успели насобирать Кристина, Стас и Василий. «Все в порядке? Живой?» «Почти», — ответил Матвей, переживая острый приступ головокружения. «Все правильно, Иван Терентьевич». Эйнсов в Сергиевом посаде, точнее, в надкладезной часовне Лавры. Есть еще два энсофа но они подальше, в Египте и в Австралии. Нам туда не добраться. Но и до посада около 200 километров. Доберемся. Сейчас садимся в лодку и плывем до северной оконечности Святого озера, в устье Бужи. Там нас будут ждать. Кто? – спросил Василий. Не друзья, – ответил Матвей, с трудом вставая, но делая вид, что он бодр. Но и не враги.